Глава 10. Как понимать левый поворот? Социальное или социалистическое государство? У меня было много времени подумать об ошибках, своих и чужих. Но для того, чтобы найти главную из них, много времени не понадобилось. Уже в 2004 году, размышляя о том, как все мы и я лично оказались там, где оказались, я написал первую версию левого поворота. Это название могло тогда показаться странным. Казалось бы, человеку, сумевшему воспользоваться теми преимуществами, которые дает рыночная экономика предприимчивым людям, впору писать о повороте правом в экономическом смысле. Но в том-то все и дело, что еще задолго до того, как мой конфликт с путинским режимом перешел в открытую, острую фазу, мне стало совершенно ясно, что для России с ее историей, с ее ментальностью и традициями чисто праволиберальная политика – абсолютный тупик. Этой же точки зрения я продолжаю придерживаться и сегодня, полтора десятилетия спустя после выхода той первой статьи. Однако с высоты сегодняшнего дня многое выглядит иначе и требует иной расстановки акцентов. Сейчас я довольно четко представляю, с чего должен начинаться в России этот самый левый поворот. Что же изменилось? Прежде всего возникло то, чего в явном виде тогда не существовало — псевдолевый политический курс Кремля имитирующий и профанирующий левую повестку. Каким на самом деле можно назвать режим Путина? Левым или правым? Уверен, что по мнению подавляющего большинства, Путин реализует левую политическую повестку, развивает государственный сектор, борется с независимым бизнесом, создает сложную и запутанную систему социальных льгот и привилегий и так далее. Но на самом деле дело обстоит ровно наоборот. Путин является прямым продолжателем традиций 90-х, и проводит радикально правый политический курс. Именно поэтому необходимость в левом повороте за эти годы только возросла. Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо, конечно, сначала определиться, где у нас правая и где левое что в современном мире сделать непросто. Мы видим, как повсюду, не только в России, появляются правые политики, паразитирующие на левой повестке. Христоматийный пример — Трамп с его эклектичной риторикой. Границы между правым и левым сегодня размыты, критерии утеряны. По-моему, чтобы внести в этот вопрос ясность, нужно просто сосредоточиться на главном, не размениваясь на мелочи. А главное это, на мой взгляд, социальное неравенство. Если политический курс приводит в конечном счете к росту социального неравенства, то это правый политический курс, какая бы левая риторика его не сопровождала. А если он способствует уменьшению социального неравенства, это курс левый. Посмотрим на путинскую социальную и экономическую политику под этим углом зрения. Путин поднялся на антиолигархической повестке, которая на словах была и остается одним из краеугольных камней кремлевской мифологии. Но в действительности проводимый им политический курс не только не сократил дистанцию между бедными и богатыми, но и увеличил социальное неравенство до невиданных раньше масштабов. Путин сосредоточил огромную экономическую и политическую власть в руках очень узкого слоя состоящего из высшей, преимущественно силовой бюрократии и обслуживающих ее интересы криминальных и полукриминальных держателей активов. Вместо того неравенства, которое естественным образом возникает из системы рыночной экономики и которым современные общества худо-бедно научились управлять, путинизм создал неравенство, источником которого является власть, воздвигающая между бедными и богатыми непроницаемую и непреодолимую стену. В путинской России богатые богатели, а бедные беднели всегда быстрее, чем в России 90-х. Но благодаря общему повышению благосостояния за счет роста мировых цен на энергоносители, этот процесс протекал до определенного момента скрытно. Денег было так много, что их хватало на выплату бедным отступного. Однако на каждый рубль социальных подачек, которые президент ежегодно с помпой презентует в своих посланиях к нации, приходится доллар, который уходит в карман путинской элиты в результате чего дистанция между беднейшими и богатейшими слоями российского общества продолжает стремительно увеличиваться. Сейчас этот процесс перестал протекать скрытно, так как режиму перестало хватать денег и на социальную сферу. Последние несколько лет мы наблюдаем в России рост не только относительной, но и абсолютной бедности. С этой точки зрения Путин последовательно на протяжении 20 лет проводит радикально правый политический курс, объективным следствием которого – стало растущее социальное расслоение. Этот курс, на мой взгляд, является тупиковым и создает угрозу для национальной безопасности, так как в конечном итоге приведет страну к социальному конфликту быстрее, чем воображаемые иноагенты. Помимо общего увеличения разрыва между доходами бедных и богатых, что уже само по себе взрывоопасно, деформируется сама система распределения богатства в обществе. Рейдерство — сущность, созданной Путиным системой и один из фундаментальных источников неравенства. Прямое вмешательство правительства приводит к тому, что происходит латентное, но от этого не менее масштабное перераспределение богатств в пользу тех, кто проявляет лояльность к режиму. Это еще больше ускоряет деградацию как экономических институтов, так и моральных устоев общества. Любое аморальное поведение, ложь, предательство, доносы и так далее в этой системе стало поощряемым и экономически выгодным. Главное, что важно понимать о социальном неравенстве в эпоху путинизма, то, что в его основании лежат в значительной степени внеэкономические факторы. Это во многом искусственно созданное и поддерживаемое при помощи политического насилия неравенство. Соответственно, бороться с этим неравенством можно только одним способом. Необходимо устранить те политические факторы, которые его порождают. Поэтому все пропагандистские усилия Кремля по борьбе с бедностью выглядят форменным издевательством. Главным предварительным условием эффективной борьбы с бедностью в России является устранение того режима, который порождает и умножает эту бедность самим фактом своего существования, работая как огромный насос, выкачивающий деньги из карманов миллионов в карманы путинских миллионеров. Как устроен этот насос? Откуда именно он в основном высасывает ресурсы? Ответ достаточно очевиден. Режим живет и обогащается – прежде всего за счет возможности бесконтрольно эксплуатировать природную ренту, то есть совершенно произвольно, по своему усмотрению и в интересах узкой группы лиц, перераспределять доходы от продажи сырья, нефти, газа, металла и леса. Возвращение общественного контроля над природной рентой, то есть над рентными доходами от добычи и эксплуатации природных ресурсов России, является, на мой взгляд, главным условием существования в России социального государства, которое предусмотрено ее конституцией, но отсутствует в реальной жизни. Идея возвращения контроля над природной рентой обществу не нова. Об этом много пишут и говорят коммунисты. Вопрос заключается в том, передаем ли мы этот контроль действительно обществу, или снова возвращаем его к государству, которое, в свою очередь, будет контролироваться небольшой группой людей, просто уже других. Предлагаемое коммунистами возвращение к государственной собственности, хотя оно и представляется более справедливым решением, чем сегодняшнее положение дел, является для России очередным историческим тупиком. Возвращение в СССР неизбежно возвратит нас к реалиям забюрократизированной, малоподвижной, неэффективной экономики, которая и уничтожила Советский Союз. Никакой другой гигантская государственная монополия по определению быть не может, тем более в стране, где плохо развита корпоративная культура. Почти нет грамотного экономически подготовленного чиновничества, зато есть многовековые традиции коррупции и саботажа. Но дело не только в этом. Главный дефект предлагаемого коммунистами пути в будущее через прошлое – неразрешимое политически-бюрократическое уравнение. Чем больше ресурсов сосредотачивается в руках государства, тем значительнее его перераспределительная роль. А чем значительнее его перераспределительная роль, тем большую часть природной ренты общество вынуждено оставлять на обслуживание гигантского перераспределительного механизма. Это значит, что с точки зрения как общества в целом, так и каждого его члена в отдельности, вся эта обратная национализация не имеет никакого смысла. Значительная часть природной ренты все так же разойдется на обслуживание гигантского аппарата власти. Другая часть будет утрачена из-за неэффективности монополии. А небольшие остатки отойдут гражданам, причем в обмен на их отказ от гражданских прав. Вопрос же, кто именно будет олицетворять эту машину грабежа и обмана, Путин, Созюгановцы или кто-то еще, особого значения для судеб России не имеет. Как же разорвать этот замкнутый круг и вырвать ренту от использования природных богатств России из рук криминальной бюрократии? Решение, на мой взгляд, есть, и оно в некотором смысле лежит на поверхности. Другое дело, что оно не выгодно не тем, кто уже находится у власти, не тем, кто мечтает эту власть заполучить. Оно выгодно тем, кто в сегодняшней России не имеет реального политического представительства и чей голос поэтому остается неуслышанным. Я считаю, что таким единственно возможным решением проблемы природной ренты в России является замыкание ее на социальные потребности населения, которое исключило бы посредническую перераспределительную роль государства. И такая возможность в России реально существует. Если очень приблизительно сравнить доход, извлекаемый сегодня путинским режимом из природной ренты, и расходы на пенсии, которые государство никак не может толком покрыть, то они приблизительно равны. В расходную часть можно еще добавить траты на медицинское страхование, которое государство опять-таки не знает, как покрыть, и поэтому все время сокращает. Если это так, то не проще ли, минуя все промежуточные стадии, прямо направлять доходы от природной ренты, то есть сверхдоходы от продажи сырья, прежде всего нефти и газа, на пенсионные и медицинские накопительные счета граждан, с которых при наступлении страхового случая, пенсионного возраста или болезни, их владельцы получали бы деньги. Причем именно достойные деньги, а не крохи, позволяющие разве что не умереть от голода. Технически это организовать несложно. Сверхдоходы от продажи сырья и сегодня маркируются особым образом и поступают в казначейство отдельной строкой от компаний, получающих природную ренту. Так что вычленить их не составит труда. Вопрос неэффективности путинских управленцев. Но сегодня они сливаются в общий бюджетный поток, которым распоряжается правительство по своему усмотрению, тратя средства на безумные кремлевские проекты или просто их разворовывая. А нужно, чтобы они ежемесячно, в абсолютно равных пропорциях, зачислялись на накопительные счета всех граждан страны. Эти накопительные страховые счета, пенсионные и медицинские, должны открываться с момента рождения и существовать до самой смерти гражданина. Это стало бы действительной привилегией российского гражданства, а символом сопричастности великой стране. Надо создать ситуацию, в которой быть гражданином России означало бы иметь привилегию не только умереть за дворцы Рутенбергов в бесчисленных и бессмысленных войнах режима, но и жить достойно в старости. Сегодня природная рента поступает в черный ящик, внутри которого она перераспределяется самым возмутительным способом в пользу бенефициаров путинского режима. Мы должны сделать этот ящик прозрачным, чтобы каждый гражданин видел и понимал, Что происходит с национальным достоянием, которое досталось нам от предков? Средства, аккумулированные на накопительных счетах, — это значительные суммы. Во всем мире средства пенсионных фондов являются важнейшим инвестиционным инструментом. И я полагаю, что Россия не будет исключением. По моему мнению, временно свободные средства можно будет вкладывать в российский индекс, консолидированный пакет российских ценных бумаг, торгующихся на бирже, поддерживая таким образом отечественное производство. Так возникнет та самая подушка безопасности, которая реально превратит Россию не в социалистическое, где сырьевые богатства страны принадлежат бюрократии, а в настоящее социальное государство, где природная рента принадлежит народу и находится под непосредственным контролем общества. Хочу еще раз повторить, в чем, на мой взгляд, отличие бесперспективной модели социалистического государства от государства социального, не только записанного в нашей Конституции, но и на самом деле являющегося единственной на сегодняшний день приемлемой для России экономической системой. Государство социалистическое концентрирует в своих руках и производство, и распределение, превращаясь в неэффективную монополию в интересах бюрократического клана. Государство социальное не берет на себя ни производство, ни распределение, поощряет конкуренцию во всех сферах. Оно лишь устанавливает правила, но так, чтобы уменьшить социальное неравенство внешняя часть этих предложений совпадает с лозунгами левой оппозиции путинскому режиму, в том числе с лозунгами российских коммунистов. Последние тоже требуют восстановления общественного контроля над природной рентой, но предлагают делать это, как я сказал выше, в формате большевистской национализации и передачи контроля над ресурсами в руки государства. Соглашаясь с левыми в части необходимости восстановления общественного контроля над эксплуатацией сырьевых ресурсов, я не согласен с предлагаемым ими методом. Он, на мой взгляд, не устраняет неравенство, а переводит его из экономической в номенклатурно-клановую форму. Социальное государство, в отличие от социалистического, не стремится всех уравнять, чтобы потом выделить тех, кто равнее остальных. Его цель — предоставить каждому равные шансы на развитие и успех. Если бы я писал этот текст 15-20 лет тому назад, я бы, наверное, поставил на этом точку, но сегодня, с учетом полученного опыта, хочу поставить запятую. Равные шансы на успех должны быть предоставлены всем, кто готов ими воспользоваться. А тем, кто не смог или не захотел этого сделать, должны быть предоставлены минимальные гарантии. Без этой гуманитарной составляющей любое современное социальное государство, особенно в России, существовать не может. Коротко подводя итог, скажу, в чем я вижу смысл левого поворота на нынешнем этапе развития российской государственности. Он нужен для того, чтобы устранить политические факторы, способствующие взрывному росту социального неравенства, и начать проводить последовательный курс, направленный на его сокращение. Разумеется, самым главным фактором, который должен быть устранен, является, на мой взгляд, сама путинская система с ее силовым рейдерством, которая позволяет перераспределять национальное богатство внеэкономическим путем между лояльными режиму группами населения и в конечном счете сосредоточивать его в руках небольшой клики контролирующей государства. Немедленно после того, как это первое условие будет выполнено, правительство переходного периода должно будет решить вопрос о восстановлении общественного контроля над природной рентой. Как я описал выше, самый разумный и эффективный, на мой взгляд, способ сделать это – создание пожизненных накопительных страховых счетов граждан, на которые сырьевые сверхдоходы должны зачисляться напрямую в равных долях. Решение этого вопроса равнозначно по своей важности решению вопроса о собственности в ходе социальной революции в России начала XX века. Однако на этот раз он должен быть решен действительно в интересах всего народа, а не только его передового отряда. Только это обеспечит Временному правительству настоящую общенародную поддержку, и создаст ту политическую подушку безопасности, под защитой которой можно провести все остальные назревшие экономические и политические реформы.